пора начинать. Атакуйте. Постарайтесь не нести большие потери. Главные события ещё впереди, уже после того, как мы попадём за эту стену, произнёс Демюрк вежливым тоном. Его доброта была искренней, когда она была направлена на его товарищей из Назарика. Он был очень мягким, когда дело касалось его друзей. Однако для всех остальных его доброта была похожа на заботу о своих инструментах. Получив приказы, полулюди разбежались к своим племенам. Упавший на знеч не стал исключением. Посыл, который они донесли, гласил, что тех, кто исполнит приказы Демиурга и добьётся высоких результатов, ждёт счастливая судьба. Естественно, они также несли весть о том, что противоположный результат не принесёт ничего хорошего. Демиург мяко улыбнулся, глядя в спины удаляющимся зверолюдям. Теперь Пора начинать следующий этап нашего плана. Демоны. Демюрг активировал один из своих навыков и призвал орду демонов, которых он собирался использовать как жертвенных пешек. Хотя эти демоны были крайне слабыми в сравнении с ним, при попытке призвать сильных их число было бы значительно меньше. Важной деталью данной операции было распространить новость о том, что армия священного королевства была атакована демонами. А значит, их количество в данном случае было приоритетом. Слушайте внимательно, поддерживайте полулюдей во время атаки. Кроме того, постарайтесь сдержаться и не сглупите. Обязательно позвольте нескольким сбежать из крепости. Низкоуровневые демоны кивнули и взмыли в небо все как один. Хотя призыванные монстры в некоторой степени обладали знаниями своего призывателя, эта информация была очень расплывчатой и обрывочной. Её скорее можно было характеризовать как способность различать друзей и врагов. Поэтому было очень важно отдать устную команду призыванным существам. Итак, будет неплохо, если мяч попадёт в корзину. Проницательный ум гемеурга продумал все возможные ситуации, обдумав десятки вариантов исхода, он внёс поправки, необходимые для достижения его цели. В своих прогнозах он учитывал возможные небольшие отклонения. Однако могло случиться и так, что из-за полных идиотов ситуация вышла бы за пределы его прогнозов. Несомненно, такой интеллект, каким обладает господин Айнс, смог бы предсказать даже действия идиотов, но мне ещё до него далеко. Кстати говоря, было бы хорошо поделиться этим с господином Айнсом. От одной такой мысли у Демиурга непревольно забилось сердце. Он провёл много времени на подготовку этой стадии. И если он не может даже поделиться об этом со своим хозяином, что же ему делать? Дамы и господа Святого королевства, у меня есть искреннее желание. Пожалуйста, позвольте владыке Айнзу насладиться вашими страданиями. Хотя, как владыка Айн скорректирует мои планы для достижения лучшего результата. Демьоркулы бнулся, его сердце наполнилось предвкушением и волнением. Он был будто ученик, который ждёт, пока уважаемый им учитель всё ему объяснит. Ох, учиться на делах владыки Айнза, развивая себя к лучшему и становиться ещё более преданным. Как же это здорово! Для демиурга, рождённого в служении высшим созданиям, нет ничего более сладостного, чем преданность своему хозяину. Ах, как же это чудесно! Часть 3. вести о коалиции полулюдей и её обширной армии, сокрушившей центральную крепость с огромным числом солдат, и далее прошедшей через врата, начали распространяться по Святому королевству. Лидером коалиции полулюдей называли Архидемона Ялдбаофа, тот же демон, который посеял хаос в королевстве, и если верить слухам, он использовал мощную магию, способную сложить огромную стену, как листок бумаги. Альянс полулюдей состоял из 18 видов. Его численность перевалила за сотню тысяч. Вся эта армия сейчас была сосредоточена на разрушении стен и укреплений. На этом их передвижение пока остановилось. Узнав об этом, лидер священного королевства, святая королева, издала приказ всей нации о всеобщей мобилизации, так как земли священного королевства протягивались вокруг северного и южного края. Центрального залива было понятно, что мобилизованные силы сформируют две армии: северную и южную армии священного королевства. Обе армии двигались собственным точкам сбора: город Калинша на севере и Дебонеи на юге. Оттуда они несколько дней наблюдали за продвижением противника. Доклады, полученные от войск, наблюдавших за стеной, сделали ситуацию ещё более напряжённой. Альянс полулюдей всеми своими силами двигался на запад. Они достигнут северного города-крепости Калинша через несколько дней. В самом деле, в конце концов, это место станет полем битвы. Эти слова произнесла первая дочь святого короля, Калка Бесарес. Из-за её низкого положения в очередности наследования, до сих пор только мужчины могли унаследовать священное королевство, она никогда не должна была занять пост святой королевы. Но всё же у неё было два немаловажных качества, благодаря которым сейчас над её бровями сверкала корона. Во-первых, её красота. Её лик был прекрасен, как свежераспустившийся бутон, миловидный и полный достоинства, восхваляемый как сокровище робла. В то же время её сияющие, яркие длинные волосы были похожи на нити плетёного золота. Она, как никто другой, была похожа на ангела. И многие, видевшие её мягкую улыбку, описывали её как святую. Другим её отличительным качеством было превосходное владение божественной магией. Она была гением и была способна использовать заклинания четвёртого уровня ещё в 15 лет. Кроме того, она зашла на престол с полной поддержкой прежнего святого короля и церкви. Последовавшее за этим десятилетие Хоть и слышались голоса недовольные её чрезмерной добротой, она правила, не допуская серьёзных ошибок вплоть до сего дня. Однако её правление нельзя было назвать неприложенным. Скорее, вдали от взгляда тлели угли. Я понимаю вашу печаль, госпожа Калка, но люди выбрали жизнь в Калинше именно потому, что были готовы к подобному дню. В прошлом тоже была, хмм, произошла битва. в который этот город стал эпицентром сражения, поэтому его стены твёрже и выше, чем где бы там ни была. У женщины, попытавшейся её утешить, были волосы цвета каштана, хотя она была так же прекрасна, как сияющая королева, но её лицо выражало холодный, острый как бритва взгляд. Она была облачена в серебряный латный доспех и сюрко, традиционное одеяние великого мастера паладинов. свидетельства древнего магического мастерства, но куда более важен был меч на её бедре, имя которого знало всё королевство. Он был известен как один из четырёх священных мечей. Святой меч Сафарлисия. По легенде, один из 13 героев, известный как Чёрный рыцарь, владел четырьмя мечами. Среди них были злой клинок Хумилис, демонический клинок Келинирам, Клинок Разложения Крок Дабал и Смертельный Клинок Сфейс. Это был один из четырёх мечей их противоположностей. Остальные три были названы Клинок Порядка, Клинок Справедливости и Клинок Жизни. Иногда тот, кто владеет сильным мечом, упивался его силой и пренебрегал основам эффектОВАНИЯ. Поэтому сам факт того, что сейчас она держала меч при себе, хотя обычно не носила его с собой, Был явным признаком уверенности в скорой битве и твёрдом желании одержать в ней победу. Её звали Ремедиос Кастодио. Она была близким другом Калки и была сильнейшим капитаном ордена паладинов в истории. Это звание она получила за своё боевое мастерство. Она была белой из девяти цветов. Да, да. Мы также отправили всех гражданских в укрытие, чтобы избежать потерь среди них. Кстати говоря, не думаете, что после войны нам ещё долго придётся разбираться с проблемой затраченных на неё расходов? Ответом ей стала довольно грубая хихиканья стоящей вблизи женщины, похожа на эхехех. -эх -эх. Хотя черты её лица слегка отличались от Ремедиос, она всё равно сильно на неё походила. Однако этих небольших отличий хватало, чтобы о ней сложилось в корне другое впечатление. Она выглядела так будто что-то задумала или, говоря не так вежливо, словно замышляла какие-то тёмные делишки. Это была младшая на 2 года сестра Ремедиус Келлард Кастодио. Она была верховной жрицей церкви и лидером духовенства. Каждый знал, что она была способна на божественную магию вплоть до четвёртого уровня. Однако это была лишь часть правды. Приближённые к ней знали, она могла использовать заклинания и пятого уровня. Несмотря на это, она не была одной из девяти цветов. И хотя церкви находились под руководством святой королевы, государственная политика ограничивала присвоение титула цветов, их представителей во избежание проблем с балансом сил.